Тесто обминать 1-2 раза. Готовое тесто раскатать пластом толщиной 1 см, сложить в четверы, переложить на смазанный маслом кондитерский лист и развернуть. На поверхность пласта равномерным слоем уложить фарш, края сложить в виде конверта и защипать. Поставить на расстойку, смазать яйцом, взбитым с маслом и водой, и выпекать в жарочном шкафу. подать горячим. Для фарша квашеную капусту отжать, перебрать, если нужно, порубить, бланшировать. Капусту откинуть на дуршлаг, переложить в посуду на раскалённое масло и жарить, помешивая, не допуская изменения цвета. Предварительно замоченные и промытые сухие грибы сварить, мелко нарезать, поджарить вместе с луком. соединить с капустой и перемешать. Фарш можно готовить и из свежей белокочанной капусты, и грибов. Мука 350 г, молоко или вода 0,1 л, соль 8 г, сахар 80 г, 3 яйца, масло сливочное 100 г, дрожжи 50. Для фарша капуста квашеная 500 г, грибы сухие 50 г. лук крепчетый 100, масло сливочное 60 г. Или капуста белокочанная 1 кг, грибы белые свежие 300 г, лук крепчетый 60 г, масло сливочное 50 г. Кулебяка. Приготовленное тесто раскатать пластом толщиной 1 см и шириной 16-18 см. Вдоль пласта посередине выложить фарш. Края теста защипать, изделие повернуть швом вниз, переложить на противень и поставить на расстойку. Перед выпечкой смазать яйцом и проколоть в двух-трех местах. Кулебяку можно украсить орнаментом из теста. Выпекать в жировом шкафу. Подать кулебяку в горячем или холодном виде подсыпать. предварительно нарезав на порции. Фарш для кулебяки готовят разный. Мясной, рисовый, ливерный, капустный и т.д. Мука 350 г, сахар 70 г, масло сливочное 100 г, масло растительное 50 г, дрожжи 30 г, 3 яйца, соль 4 г, вода или молоко 1 литра, Для фарша: рис сваренный 300 г, рубленые яйца 4 штуки, масло сливочное 80 г, соль 5 г, зелень. Булочка на дрожжах. Дрожжи развести в тёплой воде или молоке и поставить опару. Прибавить половину взятой муки, размешать и поставить в тёплое место на 1 час. Когда опара подойдет, прибавить в нее сахар, масло, сыпать остальную муку и хорошо вымесить. Хорошо вымешанное тесто легко отстает от рук и стенок посуды. Дать тесту подняться в теплом месте. После этого тесто выложить, разрезать на куски по 50-60 граммов, скатать в шарики, уложить на смазанный маслом лист, дать тесту подняться, а затем смазать яйцом и выпекать в жировом шкафу. Мука 350 граммов, молоко или вода 1 десятая литра, масло сливочное 120 граммов, сахар 150, дрожжи 25, 2 яйца, соль по вкусу. Яблоки в слойке. Слоёное тесто, полуфабрикат, раскатать в пласт толщиной 0,5 сантиметра. Разрезать на квадраты. такого размера, чтобы в каждой из них можно было завернуть яблоко. Очищенные от кожуры и сердцевины яблоко положить на квадратик тесто, в отверстие яблоко насыпать сахарный песок, защипать противоположные края теста, положить на смоченный водой противень и смазать яйцом, выпекать в дыховом шкафу при температуре 220-250 градусов Цельсия. тесто полуфабрикат 300 г яблоки 400 г сахар 20 г одно яйцо